Поглощенные борьбой и ее результатом, индейцы не заметили пирогу, хотя она стояла так близко от берега, что деловар и его невеста слышали каждое слово, произнесенное иракезами. И так индейцы покинули место схватки. Почти все вернулись к костру, и лишь немногие еще искали у Атауа в густых зарослях. Старуха уже настолько отдышалась и опамятовалась, что могла рассказать, каким образом была похищена девушка. Но было слишком поздно преследовать беглецов, ибо как только зверобоя увели в кусты, деловар погрузил весло в воду и, держа курс к середине озера, бесшумно погнал легкое судно прочь от берега, пока не очутился в полной безопасности от выстрелов. Затем он направился к ковчегу. Когда зверобой подошел к костру, его окружили восемь свирепых дикарей, среди которых находился его старый знакомый расщепленный дуб. Бросив взгляд на пленника, индейец шепнул что-то своим товарищам и раздались тихие, но дружные восклицания радости и удивления. Они узнали, что тот, кто недавно убил одного из индейских воинов на другом берегу озера, попался теперь в их руки и всецело зависит от их великодушия или мстительности. Со всех сторон на пленника устремились взгляды, полные злобы, смешанные с восхищением. Можно сказать, что именно эта сцена положила начало той грозной славе, который «зверобой» или «соколиный глаз», как его называли впоследствии, пользовался среди индейских племен Нью-Йорка и Канады. Руки у охотника не были связаны, и когда у него отобрали нож, он мог свободно ими действовать. Единственные меры предосторожности, принятые по отношению к нему, заключались в том, что за ним установили неусыпный надзор, Ему стянули лодыжки крепкой лыковой веревкой, не столько с целью помешать ходить, сколько для того, чтобы лишить его возможности спастись бегством. Впрочем, зверобоя связали лишь после того, как его опознали. В сущности, это был молчаливый знак преклонения перед его мужеством, и пленник мог лишь гордиться подобным отличием. Если бы его связали перед тем, как воины улеглись спать, в этом не было бы ничего необычного. Но путы, наложенные тотчас же после взятия в плен, доказывали, что имя его уже широко известно. Когда молодые индейцы стягивали ему ноги веревкой, он спрашивал себя, удостоился ли бы Чингачгук такой же чести, попадем во вражеские руки. В то время, как эти своеобразные почести воздавались зверобою, он не избегнул и кое-каких неприятностей, связанных с его положением. Ему позволили сесть на бревно возле костра, чтобы просушить платье. Недавний противник стоял против него, поочередно протягивая к огню части своего незатейливого одеяния и то и дело ощупывая шею, на которой еще явственно виднелись следы вражеских пальцев. Остальные воины совещались с товарищами, которые только что вернулись с известием, что вокруг лагеря не обнаружено никаких следов второго удальца. Тут старуха, которую звали Медведицей, приблизилась к зверобою. Она угрожающе сжимала кулаки, глаза ее злобно сверкали, Она начала пронзительно визжать и не остановилась, пока не разбудила всех, кто находился в пределах досягаемости ее крикливой глотки. Тогда она стала описывать ущерб, который ее особо понесла в борьбе. Ущерб был нематериальный, но, конечно, должен был возбудить ярость женщины, которая давно уже перестала привлекать мужчин какими-либо приятными свойствами, и вдобавок была не прочь сорвать на всяком подвернувшемся ей под руку свою злобу за суровое и пренебрежительное обхождение, которое ей приходилось сносить в качестве бесправной жены и матери. Хотя зверобой и не принадлежал к числу ее постоянных обидчиков, все же он причинил ей боль, а она была не такая женщина, чтобы забывать оскорбления. оскорбление. лицей хорек!» вопила разъяренная Фурия, потрясая кулаками перед лицом смотревшего на нее с невозмутимым видом охотника.